3. В заплечных мешках они нашли еду, которую туда не клали. Печенье с эльфами на обертках, Эльфы — фирменный знак фирмы Киблер, производящий кондитерские изделия. Сэндвичи, вроде тех, что продают автоматы на бензозаправках. И колу, неизвестной Эдди, Сюзанне и Джейку Марки. По вкусу — кока-кола, но упакованная в красно-белые банки с надписью Но зала. Они поели, сидя спиной к деревьям и лицом к далекому зеленому дворцу, решив, что это ланч. Если через час другой начнет темнеть, подумал Эдди, переименуем эту трапезу в ужин. Но он полагал, что этого не потребуется. Внутренние часы вновь пошли, и этот загадочный, но обычно не дающий сбоев механизм подсказывал, что после полудня прошло совсем немного времени. В какой-то момент Эдди встал, вскинул руку с банкой колы, улыбнулся в объектив невидимой камеры. «Когда я путешествую по стране Оз в моей новенькой Такура Спирит, я всегда пью Нозала!» — возвестил он. Она утоляет жажду, не вызывая позывов облегчиться. «С ней я сразу чувствую себя мужчиной!» Она помогает мне познать Бога, она придает мне внешность ангела и потенцию тигра. Когда я пью нос зала, я говорю, Господи, как я рад, что я живу. Я говорю, сядь, была волка, засмеялся Джейк. Волка, согласился Иш. Его морда лежала на лодыжке Джейка, и он с интересом следил взглядом за сэндвичем мальчика. Эдди уже собрался сесть, когда его взгляд вновь упал на лист-альбинос. «Это же не лист», — подумал он и направился к дереву. «Действительно, не лист, а клочок бумаги». Он сдернул его с сучка. На одной стороне увидел колонки «бла-бла», «як-як» и все одно. Обычно газеты двусторонние, но Эдди не удивился, не обнаружив на обратной стороне текста. «Оз Дейли Buzz в конце концов, вышел только один раз и в единственном экземпляре. Но и обратной стороне нашлось применение. Эдди увидел две лыбящиеся рожицы, а между ними строки, адресованные их катету. «В следующий раз я не уйду. Отступитесь от башни. Это...» «Мое последнее предупреждение. Желаю вам хорошо провести день». И ниже рисунок — грозовое облако и вылетающие из него молнии. Эдди вернулся к своим друзьям, показал им записку. Каждый прочитал ее. Последний Роланд. Он задумчиво провел по ней пальцем, словно проверял, какова бумага на ощупь. Потом протянул Эдди. «Р.Ф.» Эдди смотрел на подпись. «Человек, который руководил Тиктаком, Записка от него, не так ли?» «Да. Должно быть, он приволок Тиктака из лада». «Точно», — кивнул Джейк. «Этот парень, Флэк, похоже, может с первого взгляда вычислить настоящего балаболку. Ну как они добрались сюда раньше нас? Что может быть быстрее Блейна Мона? Дверь, ответил Эдди. Может, они прошли через одну из этих особых дверей? Бинго! воскликнула Сюзанна, вытянув руку ладонью вверх, и Эдди хлопнул по ней. В любом случае, он дает дельный совет, заговорил Роланд. Я прошу отнестись к нему со всей серьезностью. Если вы хотите вернуться в свой мир? «Я не возражаю». Роланд. я не верю своим ушам», — покачал головой Эдди. «После того, как ты перетащил меня и Сьюзи сюда, хотя мы сопротивлялись изо всех сил, так не бывает». «Я сделал это до того, как подружился с вами. До того, как полюбил вас точно так же, как когда-то любил Алина и Катберта. И до того, как мне пришлось... Вспомнить прошлое. При этом он замолчал, глядя на свои ноги, уже в старых сапогах, погрузившись в раздумье. Наконец вновь посмотрел на них. Какая-то часть меня уже много лет не шевелилась и не говорила. Я думал, она умерла. Как выяснилось, нет. Я снова научился любить, и я понимаю, что это, возможно, Мой последний шанс полюбить. Я тугодум. Это знали Ванне и Корт, да и мой отец. Но я не глуп. «Тогда перестань валять дурака», — ответил ему Эдди. «Или держать нас за идиотов». Дело в том, Эдди, что я губил своих друзей. И я не уверен, что вновь готов пойти на такой риск. Особенно с Джейком. Я... Да ладно, нет у меня нужных слов. Впервые с того момента, как я повернулся в темной спальне и убил мою мать, я осознал, что есть кое-что поважнее башни. Больше ничего сказать не могу. И не надо, довод весомый. «И я того же мнения», — подала голос Сюзанна. «Но иди прав насчет к. Она взяла бумажку, задумчиво провела по ней пальцем. Роланд, ты не можешь говорить о К, а потом дать задний ход только потому, что у тебя убавилась воли и решимости. Воля и решимость хорошие слова, кивнул Роланд. Но есть и плохое выражение, которое обозначает то же самое. Слово это навязчивая идея. Сюзанна передернула плечами, словно отметая его выводы. «Сладенький. Или вся эта затея к? Или ею тут и не пахнет? Как, конечно, штука страшная. Судьба с орлиными глазами и собачьей пастью. Но мне представляется, что без к еще ужаснее». И она бросила записку от РФа на вытоптанную траву. «Как ее не назови...» «Но вы умрете, если она перейдет вам дорогу», — пробормотал Роланд. «Раймер, Торин, Джонас, моя мать, Катберт, Сюзан. Спросите их, любого из них, если бы вы могли спросить». «Ты упускаешь самое главное», — заметил Эдди. «Ты не сможешь отослать нас назад. Или ты этого не понимаешь?» «Даже если найдется дверь, мы в нее не пойдем». «Я прав?» Он посмотрел на Джейка и Сюзанну. Они кивнули. Даже Иш кивнул. Нет, он не ошибся. «Мы изменились», — продолжил Эдди. «Мы...» Теперь он не смог подобрать нужных слов. Не знал, как выразить свое желание увидеть башню. И другое желание, не менее сильное. И дальше ощущать бедром большой револьвер с рукояткой из сандалового дерева. Большая железяка, как он привык о нем думать. Совсем как в песне Марти Робинса о мужчине с большой железякой на бедре. «Это... Ка!» — только и сказал он, словно последнее слово все объясняло. Кака, -ка? отозвался Роланд после короткой паузы. Все трое, раскрыв рты, вытаращились на него. Роланд из Гилиада пошутил.